Глава вторая. Выйдя с очередной операции, точнее, с крючка держания, как она это называла, Ксения столкнулась в коридоре с Латаниным. Баренко, войди ко мне, громкогласно подозвал он девушку, но тут же его отвлёк телефонный звонок. Подожди меня в ординаторской. Ксения Вымотанная бессонной ночью, проведённой в приёмном покое и целым днём, который почему-то именно сегодня был особенно загружен только самыми проблемными пациентами, с выдохом опустилась в уютное кресло. Тихое жужжание ламп и монотонный говор за дверями скоро слились в колыбельную для уставшей девушки. Ксения на минуту прикрыла глаза, и мир вокруг погрузился почему-то в волны прибоя. Она лежала на песке, А высоко в небе летали птицы, а ветер пел её имя. Ксения тихо звал её по имени чей-то голос. Ксения. Она разлепила веки и увидела, что напротив неё сидят трое мужчин. Один был её научный руководитель Латанин, второй какой-то товарищ в военной форме, а третьего девушка знала только по разговорам, и был это очень крупный начальник из очень хорошей больницы. Доброе утро. Латанин смотрел на неё, поджав губы. Здравствуйте. Сонные мысли суетливо сновали в голове девушки, и она в первую минуту не могла взять в толк, что происходит. Я, видимо, уснула, пока вас ждала. Видимо, Латанин с каждой минутой багровел всё больше. Простите, я пойду. С ковыне ужасом от произошедшего, девушка начала вставать из кресла. "Ну что ты?" Латанин отпил кофе. "Отдохни, мы ещё подождём. У нас ведь времени-то вагон." На последней ноте голос его сорвался. "Мы, между прочим, по твоему поводу здесь собрались. Я здесь распинаюсь, мол, у меня есть лучший ординатор, прихожу, а она дрыгнет в моём кресле. Простите." Удушливая волна какой-то позорной морыси пробежала по её телу. Мне так неловко. Ладно, прекрати. Очень большой начальник вступился за неё. Ну что ты девушку затравил совсем? Короче, всю мою вступительную речь ты проспала. Латанинке внул на начальника. В моём отделении для тебя места больше нет, а у него как раз образовалось свободное место. С понедельника ты работаешь у него, а теперь брысь отсюда. А как это? Ксения смотрела расширенными от ужаса глазами. Молча и беспрекословно, почти зашипел на неё Латанин. Ксения выбежала в коридор, прижалась к холодной стене спиной и долго стояла, вглядываясь в лица проходящих мимо людей. Она понимала, что сейчас произошло что-то очень важное, но не могла понять что. Ксения, ты чего? Услышала она голос Игоря. Она наконец вернулась к реальности и увидела перед собой лицо мужа. "Я такое сейчас натворила", она закрыла лицо руками. "Но мне кажется, что меня перевели на другую работу, причём к Лосенкову. Ты понимаешь, что это значит?" "Да, понимаю. Это значит, что мы едем домой пить шампанское". Игорь открыл пакет, который держал в руках. Едем? Конечно. Я тебе дома расскажу, что я наделала. Ксения, парящая в облаках счастья, забыла про вчерашний день, про утреннюю ссору. Теперь она могла думать только о предстоящей работе. Игорь же не стал напоминать о конфликте, а просто наслаждался вечером и тем, что не надо было объясняться по поводу Марины. Ксения взлетела по ступеням недавно отстроенного медицинского комплекса. Наверное, каждый из практикующих врачей, заботящихся о своей карьере, мечтал поработать в этом многофункциональном клиническом организме. Пациенты сюда стекались со всей России, и для развивающегося специалиста здесь было чему поучиться. Ксения, как заворожённая, брела по коридорам, оглядывалась вокруг и пока даже не верила, что идёт на приём к человеку, который всей этой красотой заведовал. Она остановилась перед дверью с надписью: "Главный врач Лосенков Алексей Ильич". Войдя в приёмную, Ксения увидела вопросительно воззрившуюся на неё секретаршу. "Здравствуйте". Почему-то под суровым взглядом этой немолодой женщины Ксении стало совсем не уютно. Я, то есть мне назначено, пролепетала девушка. Я новый сотрудник. А что на дверях написано отдел кадров? не меняя выражения лица спросила женщина. Или вы думаете, что Алексей Ильич лично каждого сотрудника принимает на работу? Нет, но мне назначено, Ксения наконец совладала с собой. Я Боринкова Ксения Сергеевна. Дверь кабинета главврача распахнулась, и оттуда донёсся смех и голоса. "Да нет, Петруша", говорил голос Лосенкова. "Ты сам ратовал за то, чтобы именно ты читал весь курс лекций, так что, как говорится, за что боролись. Ну ты времени не теряй. Собирай как раз из молодёжи свою группу экстренной медицины, за ними будущее". Мимо Ксении прошёл, посмеиваясь и покачивая головой, мужчина невысокого роста. Пётр Константинович остановил ему женщину-секретаршу. Вы папку свою у меня забыли. Она нажала на кнопку селекторной связи. К вам Беренкова. Аппарат что-то булькнул в ответ, и секретарь подняла глаза на Ксению. Проходите. Ксения неслышно вошла в большой, довольно просто обставленный кабинет и увидела Лисенкова, сидящего за столом. Мужчина удивительно соответствовал своей внешности. Он был лосоват, полноват, но глаза этого человека горели огнём. Ксения знала, какие хвалебные речи пели Лусенькову, как он самоотверженно оббивал все министерские пороги, чтобы создать этот медцентр, и какой великолепный и виртуозный хирург скрывался за этой слегка нелепой внешностью. А, Ксения Сергеевна, очень хорошо. Проходите. У меня всего 10 минут, потом ухожу на встречу с какими-то шишками. Он развёл руками. Что делать? Такова ноша руководителя, надо везде торговать своим лицом. Ксения сразу перешёл он к делу. Я знаю, что вы не так давно закончили ординатуру, но Латанин порекомендовал именно вас. Мы сейчас собираем команду для работы в экстренной хирургии. Причём, чтобы вы понимали, мы собираем врачей для работы в зонах особого риска и чрезвычайных, так сказать, ситуациях. Латанин рекомендовал вас как особо одарённого специалиста, у которого есть хватка, интуиция и не отключается мозг, когда нужно принять верное решение. Ну что, пойдёте к нам работать? Пока рядовым хирургом, но ну а дальше как сложится. Работа нелёгкая, но особенно интересная. Ксения, попавшая в водоворот его слов, лишь кивнула, и Лосьенков очень быстро сопроводил её к столу своей секретарши. Тамара Дмитриевна Голубушка, пожалуйста, расскажите новому сотруднику, как у нас всё устроено. Очнулась Ксения только под вечер, когда за ней захлопнулась дверь квартиры. Дома было пусто, темно и почему-то очень холодно. Девушка увидела, что Настиш открыто одно из окон, а на кровати в спальне спал муж. Густой приторный аромат алкоголя говорил, что навряд ли удастся поделиться с ним своими успехами. Ксения заварила себе чай и устроилась на кухне, завернувшись в плед. Она не хотела звонить родителям, потому что, услышав такую новость, мама явно не обрадуется. Экстренная медицина была тяжёлой и опасной. Но девушка прекрасно понимала, что здесь, как специалист, она разовьётся в несколько раз быстрее и качественнее. Алиса не отвечала на телефон, и Ксения немного погрустила, потому что поделиться своими успехами вроде как и не с кем было. Девушка подняла чашку, сама себе тихо сказала, «Ну, поздравляю тебя, что ли, Ксения?» И ушла спать в гостевую комнату. Утро бродило за окнами серым рассветом, теребило стылым ветром деревья и неспешно стягивало с города зимнюю меланхолию дремуты. И хотя календарная весна уже давно должна была красоваться на улицах, вокруг было холодно, сыро и промозгло. Ксения посмотрела на лежащие рядом часы, немного погрустила о бушевших снах, они рисовали ей что-то яркое, и решила, что пора вставать. Привычка, выработанная не за один год, гнала её прочь из тёплой постели, заставляла вихрем нестись по квартире, разгонять сон и заставлять оживлять пространство. На кухне было тихо, и она поняла, что Игорь ещё не вставал. Стараясь не шуметь, девушка стала готовить завтрак, посмотрела на часы и подумала, что ещё позавчера, в это время, Она уже летела бы на смену, сражаясь за место в маршрутке. Ксения, привет, услышала девушка за спиной голос мужа. Ты на работу? Да. Ксения налила себе кофе и села за стол. А ты вчера что отмечал? Я? Игорь протёр помятое лицо руками. Да так. Вчера посидели с ребятами. Он бросил свой телефон на столешницу и потянул на себя дверцу холодильника. Тебе не интересно, как вчера прошёл мой день? Девушка медленно водила ложкой по кругу. Ксюня, у тебя каждый день одно и то же. Больные люди, недовольное начальство. Игорь застыл и развернулся к ней. То есть я совсем дурак. Прости меня. Меня так задолбал главный редактор с поиском материала. У тебя же вчера первый день был. В этот момент телефон Игоря завозился на столе и вспыхнул сплывающим сообщением, на экране мелькнула надпись Марсик. А Марсик это кто? Перец один из редакции. Да какая разница? Расскажи, как ты? Игорь проворно спрятал телефон в карман. Меня пригласили в бригаду экстренной хирургии. Это Экспериментальное нововведение нас будут вызывать в зоны ЧС. Сейчас буду много-много учиться. Надеюсь, с парашютом прыгать не заставят. Ксения улыбнулась и подцепила ложкой йогурта из баночки. Вот как-то так. Слушай, а договорись для меня на интервью с Лосинковым. Он же звезда, а мне это сейчас позореск как надо. Сделаешь? Игорь раздражённо нажал отбой на экране вновь ожившего телефона. Но это не совсем удобно. Внутри у девушки осело горошино огорчения от того, что Игорь никак не отреагировал на её успехи и перспективы. Для мужа слова неудобно нет. Игорь подсел поближе, притянул её к себе за талию и стал шептать на ухо: "Ксюня, мне очень необходимо это интервью". Он зубами зацепил тонкую бретельку на её плече, и через мгновение Ксения забылась в его объятиях, а в кармане у Игоря то и дело судорожно всхлипывал телефон, принимая новые сообщения. Спустя час Игорь уехал на работу, а Ксения ещё бродила по дому. Она уже привыкла к вечному бегу по кругу. А тут вдруг стало не нужно тащиться в самую раннюю ранн на работу. На столе снова заиграл телефон Игоря. "Забыл", сплюснула руками девушка. Надпись "Марсик" трепещала на экране, и Ксения с мобильником в руке ринулась к окну, чтобы успеть окликнуть мужа. "Алло", Ксения рванула на себя раму и крикнула вниз: "Игорь, ты телефон забыл!" Это кто? донёсся из трубки женский голос. Здравствуйте, Игорь телефон дома забыл. Сейчас поднимутся и перезвонит вам. Что ему передать? А вы кто? После паузы снова возник вопрос. А я жена Игоря. Передай ему, что он козлина. А ты, сука, гневно плюнула словами собеседница и отключилась. Игорь забежал в комнату. Ох, Ксюня, спасибо. Игорь потянулся за трубкой. Тебе звонил Марсик и просил передать, что ты козлина. Ксения смотрела на мужа. А я сука. Игорь сдвинул брови, на секунду задумался. То есть мы перестали доверять друг другу. Ты теперь отвечаешь на мой телефон. Нет. Просто перечисляю факты. Теперь хочу услышать что-то в ответ. Ксения с каменным лицом передала ему трубку. А я подумаю, стоит ли мне объясняться с женской истеричной натурой или пойду поищу свою жену, которая 25 дней в месяц отсутствует дома и которую я ни разу не унизил подозрениями. И, кстати, то, что ты перекрасилась в блондинку, но даже не спросила меня, я тоже заметил. Хлопок входной двери был как пощёчина. Ксения вздрогнула и без сил опустилась на стул. Радость от предвкушения новой увлекательной работы немного померкла от утреннего скандала. Остался лёгкий осадок разочарования, обиды и невыносимого чувства подозрения, хотя Ксения терпеть не могла ревновать или хуже того, следить. Но личные проблемы Ксения привыкла оставлять дома и на работе никогда не позволяла эмоциям повлиять на деловые качества. Телефонный звонок вывел девушку из задумчивости. Ксюша, привет, радостным ручейком пролился голос мамы. Ты где? Бегу на работу. Ксюша, ты считаешь это прилично, что я и папа узнаём о том, что ты сменила работу от сторонних людей? Строго спросила мама. Ох, я просто немного сердита. Я же просила без протекций. Я просто была уверена, что это ваша с папой работа. Ксения остановилась посреди улицы. Ты думаешь, я бы позволила устроить тебя на такую опасную должность? Нет, моя дорогая, это работа Латанина. Я уже устроила ему выговор, но он только смеётся в ответ. Мамочка, прости. Давай я забегу к вам вечером. «У меня теперь нормальный рабочий режим, и круглые сутки я работаю только в ЧАЭС». «Это так классно!» — Ксения выставила руку, пытаясь поймать маршрутку. «Мамочка, у меня маршрутка, я заканчиваю разговор». «Ты опять на маршрутке?» «У меня создаётся впечатление, что машину мы подарили не вам на свадьбу, а только Игорю». «Жду тебя вечером!» — резюмировала мама и повесила трубку. «Вечер будет жаркий», — пробормотала Ксения. Вчера ещё тихое отделение экстренной медицины сегодня больше напоминало пчелиный рой. Люди сновали в разные стороны, кто-то громко говорил по телефону, а непосредственный руководитель чуть не снёс Ксению с ног. А, Ксения Сергеевна, очень чудненько, что вы приехали. Давайте, давайте включайтесь. Не успели начать мы работать, как срочно вызывают на объект. На сборы час. Слышали про обрушение спортивного комплекса в Каперске? Туда вылетает наша бригада, очень много пострадавших. Там какой-то фестиваль был, а кровля рухнула, там ещё люди под завалами. Так что вы быстро оформляйтесь и получайте форму. Через 20 минут летучка. Удостоверение не забудьте. Ксения быстро ринулась в раздевалку, которую ей показали вчера. Она без труда нашла свой шкафчик и быстро поздоровалась с соседками. Здравствуйте, я Ксения, хирург общей хирургии. Фамилию она называть не любила, а к кочеству ещё не привыкла. Ольга Алексеевна Высоков вздорнув брови, обернулась на Ксению, светловолосая красивая женщина. Давно приступили к работе. Вчера девушка судорожно перебирала сумку в поисках удостоверения и шумно выдохнула, когда обнаружила его в небольшом карманчике. Ну что ж, она криво усмехнулась. Добро пожаловать. Ольга подхватила куртку ярко-оранжевого цвета и вышла вон. Не обращайте внимания, посмеялась вторая дама. Оля не любит новеньких. Я Инга Львовна, травматолог. Первый раз на таком выезде. Да, очень волнительно. А где мне форму получить? Ксения сообразила, что уже сняла одежду, но взять новую забыла. Вы так собрались получать форму? Женщина скептически оглядела её. Я думаю, мужская часть коллектива отметит ваше появление, улыбнулась женщина. Как ваша фамилия? Я принесу вам. Баренкова, огромное спасибо. Ксения смущённо заулыбалась. Инга Львовна вышла из раздевалки и через минуту вернулась с объёмным пакетом. Мой вам совет, одевайте тонкую куртку. Вещи очень тёплые, а работы на улице будет немного. Вам будет жарко в зимнем варианте. Ксения благодарно улыбнулась и быстро начала облачаться. Летучка Посадка в самолёт, пропавшая под облаками пятно города, всё слилось воедино. Ксения даже не успела толком рассмотреть коллег и познакомиться с членами команды. Только насчитала 10 человек, так сказать, полевых специалистов, как их назвал руководитель. Вдруг с первого сиденья встал высокий темно-волосый мужчина. Он обвёл всех взглядом и произнёс: "Меня зовут Ростович Веслов". «Я только что получил подтверждение о моём назначении непосредственным руководителем полевой бригады. Пожалуйста, представьтесь, так как команда мне ещё не знакома. И я также прошу надеть бейджи, чтобы на месте легко можно было ориентироваться». «Приятно, что у нас будет такой руководитель», сказала Ольга Алексеевна и представилась. «Цапилин Артём Васильевич, ординатор, так сказать, на подмоге». подскочил, ударившись о полку, паренёк в первом ряду. Аккуратнее, а то придётся прямо с самолёта оказывать первую помощь, и криво проговорила Ольга Алексеевна. Ионова Наталья Родионовна, мне 48 лет, я хирург общей практики, тихо произнесла женщина с последнего ряда и снова погрузилась в свои мысли, как бы не присутствуя в самолёте. Бортикова Анна Семёновна, я операционная медсестра, знакомая с экстренной хирургией, 2 года работав в скорой помощи, бойко девушка из среднего ряда отрепортировала, широко улыбаясь. Максимов Мирон Андреевич, кому интересна биография прочтёте на бейдже, я пока подремлю, почти не открывая глаз пробормотал высокий мужчина, сидевший у окна. Я координатор взаимодействия на месте. Петрова Анфиса Ильинична. Сразу предупреждаю вопросы, медицинское образование у меня есть. И, пожалуйста, хочу озвучить, что все организационные вопросы вы можете решать через меня в том числе. По прибытии на место я быстро распределю обязанности. Я на связи с руководством. И с этим, она указала на Ростовича, и с оставшимся в Москве. Катойко Михаил Афанасьевич, анестезиолог-реаниматолог. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я хирург. Как-то неуверенно представилась Ксения, когда подошла её очередь. Веслов мознул по ней взглядом, хотел что-то сказать, но его речь перебил голос из селектора, возвещающий о том, что посадка через 5 минут. Снова закрутилось, завертелось вокруг жизнь. Вся команда врачей вдруг стала собранной, лица посерьёзнели, разговоры умолкли. Как только самолёт остановился, все организованно перебрались в автобус, и спустя полчаса Ксения ощутилась в самом центре трагедии. Ей казалось, что её обожгло пламя беды. Она остановилась на ступеньке автобуса, оглядела искорёженные куски бетона, окутанные всё ещё висевшей пылью, которая не осела даже за такой большой срок. Это всюду доносились крики, сирены, всё слилось в единый гул боли. "Не стоим, работаем", просвестела надо её ухом, и, обернувшись, она увидела, что на неё смотрит Ростович. Когда на плечок Ксении легла чья-то рука, она словно вынырнула из огненного жерла боли и страданий. Девушка обернулась и увидела перед собой Веслова. Ростович молча смотрел на неё. И она поймала себя на мысли, что ей некомфортно под этим взглядом его тёмных, почти угольных глаз. "Я слушаю", кивнула ему Ксения. "Вам нужен перерыв. Все ходили, кроме вас. Быстро в палатку, там горячий чай или кофе, что-то из еды. Всем нужен отдых". Через несколько минут Ксения уже сидела в походном кресле и только сейчас поняла, как устала. Она чувствовала, что у неё почти не разгибаются пальцы, от холода онемело лицо, и она смертельно устала. Телефон, который лежал во внутреннем кармане, вдруг ожил. Алло? Ксения, ты куда пропала-то? 3 часа дозвониться не могу. Ты договорилась? послышался голос мужа. Ты сейчас о чём? Ксения не сразу даже поняла, что говорит с Игорем. Об интервью с Лысенковым донёсся его раздражённый голос. Игорь, я в Каперске. Где? Не сразу понял, он на потом, видимо, сообразил. Да ладно, он аж присвистнул. Это ещё круче. Нащёлкай мне фоток. Ну, знаешь, таких посочнее. Это же вообще бомба. Я жду фотки, скидывай. Материалец будет отпад. Ты совсем, что ли? Она остановилась на полуслове, так как поняла, что Игорь прерывал разговор. В душе у Ксении неприятный осадок стал ещё гуще. Девушка выдохнула, допила кофе и вышла из единственного спокойного места в этом всеобщем безумии. Ксения Сергеевна, ей призывно махнула рукой Анфиса. Идите сюда. «Вы задержались на пять минут? Если вам сказали пятнадцать минут отдыха, то ни секунды больше. Срочно идите к Мише, там нужна помощь со стабилизацией пациента. Потом вы поедете с неотложкой сопровождать его в больницу. Больше некому. Потом на скорой обратно». Ксения побежала в указанном направлении. Она перепрыгивала через какие-то провода, тянувшиеся к большим строительным фонарям, пролизала через конструкции и, не удержавшись, стала падать. «Все». В этот момент она почувствовала, что упала кому-то на руки, и увидела перед собой Феслова. Будьте аккуратнее. Мы приехали сюда спасать людей, а не лечить ваши травмы. Спасибо, Ксения отстранилась от него и подошла к катойке. Меня прислали на помощь. Долго шла. Я уже сам справился. Вон твоя карета. Иди взлохмати местных санитаров. По-моему, мы всё ещё пытаемся мужика спасти. Михаил Афанасьевич сделал рукой изгоняющий жест. «Милая, ну двигайся ты быстрее!» «Или он своими ногами должен в больницу бежать!» Ксения практически полетела к скорой и, как выразился Катойко, взлохматила санитаров да так, что они бежали вперед нее с носилками для пострадавшего. Девушка села в машину скорой помощи, за окнами пронёсся чужой равнодушный город, и в какой-то момент ей показалось, что она сделала огромную ошибку, согласившись на такую страшную работу. Ксения думала, что у неё совсем не осталось сил, когда она шла к трапу самолёта. До сих пор ей было некомфортно от того, как она позорно заснула в скорой, сопровождая больного. При этом у неё гудели ноги, а голова просто не вмещала события пролетевшего дня. Вы молодец, остановила её Бортикова. Раньше в такой болтанке были? Девушка пожала плечами и улыбнулась. Я и интернатуру, и ординатуру проходила в приёмном покое неотложки. Ксения задумалась. Но раньше мне казалось, что там тяжело. Ничего, привыкнете. Женщина нырнула внутрь самолёта. Ксения пробралась в хвост салона и там, откинувшись в кресле, достала телефон. Сил ехать к матери сегодня у неё не осталось, и вообще Ксении казалось, что прошла неделя. Но нет, сейчас был просто вечер этого дня. Алло, мамуля. Ксения не успела начать разговор, как услышала радостное тарахтение в трубке. Мама перечисляла все блюда, которые приготовила на вечер. Вещала о том, что папа придёт пораньше с работы, и у Ксении не хватило духу сказать, что она не сможет вырваться. «Да я хотела сказать, что на полчаса опоздаю». Рядом с ней в свободное кресло опустился Ростович. Ксения даже внутренне сжалась, и ей казалось, что она сегодня совершала одни ошибки — и он просто тихо попросит её написать заявление об увольнении. «Вы хорошо работали. У вас крепкая рука». Он улыбнулся и протянул ей пластиковый стаканчик с кофе. Только сейчас Ксения поняла, что смущало её в его речи. Веслов говорил с едва заметным акцентом. «Спасибо. Завтра тренинг вы должны быть». Будет мастер-класс от лучшего тренера МЧС. Это мой друг, и я прошу вас прийти. Он показывает, как надо уметь распределять свои дела в зоне тревожности. Веслов вытащил телефон. Дайте мне ваш телефон, я скину место и время встречи. Разве не все пойдут? Ксения надиктовала номер. Нет, это моё персональное для вас приглашение. Веслов подмигнул ей и перебрался дальше по салону. Ксения на мгновение остановила свой взгляд на его фигуре, пожала плечами, прикрыла глаза и только сейчас вспомнила, что так и не позвонила Игорю, от которого пришло с полдюжины гневных сообщений. Самолёт плавно скользил по взлётной полосе, и вскоре команда врачей уже садилась в автобус. Наскоро переодевшись в здании клиники, девушка выбежала на улицу. Глубокий вечер навалился на город, влажное дыхание дождя смешивалось с ароматами, доносившимися из кофеен, и Ксения подумала, что такой голодной не была никогда. Она быстрым шагом шла по тротуару. Благо, квартира родителей была недалеко от клиники. С ней поравнялась машина, замедлила ход и стекло съехала вниз. Подвести Послышался из салона голос Ростовича. Нет, спасибо, я уже почти пришла. Ксения остановилась, но тут же передумала. Хотя, если вам по дороге, то мне нужно до конца проспекта, а там я покажу, удобно? Прошу, улыбнулся Вesлов. Ну и день сегодня, но в чём-то и он хорош. Мы спасли много жизней. Я раньше работал в МЧС, а сейчас предложили возглавить этот отряд. Отряд. Так по-военному усмехнулась Ксения. В этот момент у неё зазвонил телефон, и она увидела прыгающую надпись Игорь. Ты обалдела, что ли? Ты что, совсем трубку не берёшь? Игорь кричал так, что слышно было на весь салон автомобиля. Я целый день жду от тебя вестей. Игорь, не кричи так. Я недавно вернулась в Москву. «Ксёня, я же переживаю, и потом ты мне фотки обещала!» Уже тише добавил Игорь. «Я должна заехать к родителям, потом приеду. Дома давай всё обсудим». «Куда ехать?» — вдруг спросил Ростович. Ксения показала рукой дорогу и вернулась к разговору. «А кто это?» — вдруг замолчал Игорь. «Коллега подвёз меня к дому родителей. Всё, я перезвоню». Ксения обернулась на Веслова и виновато улыбнулась. «Ксёня, я же переживаю, и потом ты мне фотки обещала». Простите, вы не должны были быть свидетелем этой сцены. О, не страшно, я любитель театра. Вы замужем? как-то печально спросил он. Да. Девушка попросила остановиться. Мне в этот дом спасибо ещё раз. Ксения выскочила из машины и, не оборачиваясь, забежала в широкие парадные двери подъезда. Замужем я, замужем, почему-то повторяла она про себя эту фразу. Мама, открывай. В неполные 60 лет мама Ксении поняла, что безумно устала от работы хирурга. Она долго вынашивала решение оставить этот труд и наконец в один день поставила всех перед фактом. Не зная, куда тевать энергию, она прошла всевозможные курсы кулинарии и теперь постоянно удивляла домашних изысками. «Мама, а зачем такой стол? Ведь просто ужин!» Ксения поразилась обилию еды. «У нас с папой есть что отметить, а потом ещё к папе должен зайти коллега. Надо было Игоря позвать, а то у меня в холодильнике, по-моему, только полпачки пельменей». Ксения стащила кусочек сыра. «Есть хочу! Где папа?» Он звонил. Через несколько минут они будут. «Как прошёл первый рабочий день?» Женщина бегала вокруг стола, добавляя какие-то закуски. "Вина налить тебе?" В прихожей послышались голоса, и Ксения полетела встречать отца, но на пороге остановилась, потому что рядом с Сергеем Анатольевичем стоял Веслов. "Нет, Наташа, ты подумай. Я иду, а он возле другого дома топчется и спорит с консьержем, что Беренков живёт именно там", рассмеялся Сергей. "А, Ксюня, привет!" «Как же я рад видеть тебя!» «Ну вот, знакомься, мой коллега, так сказать, достойная смена». «Да мы знакомы», — Веслов широко улыбнулся. «Ксения в моей команде врачей». «Да ты что!» — ахнул Буренков. «Ну вот же совпадение». «Дочь, не смотри зверем, я не виновен в том, куда тебя пригласили. Все это чистой воды совпадение. Наташа, корми нас срочно». Кстати, дорогая, тебя просили прочесть небольшой курс лекций, громогласный вещай на всю квартиру Баринков удалился. Ну вот, и мне даже не надо приглашать вас на ужин, улыбнулся Веслов и сделал жест идти вперёд. Беседа текла за столом ровно до того момента, пока на большом экране не появились кадры с места обрушения в спортивном комплексе. Ох, какой ужас, Наталья сделала звук погромче. На секунду крупным планом все увидели лицо Ксении, которая возвращала к жизни пациента. Затем кадр перешёл на руины, но этого было достаточно, чтобы за столом наступила тишина. "Мне ведь сейчас не показалось?" спросила Наталья, переводя взгляд на мужа и на Ксению. "Это работа нашей команды. Сегодня мы были там", произнёс Вя슬ёв. "Серёжа," Ты сказал, что этого не будет, Наталья повысила голос, но в этот момент её прервал звонок в дверь. Ксения уловила слова матери, которая пошла открывать и перевела вопросительный взгляд на отца, но тот лишь развёл руками. Через минуту в комнату вошёл Игорь. Он слегка покачивался на ногах и улыбался. А что меня не принято звать на семейные торжества? Он резко подошёл к Весловой и протянул руку. Игорь, муж Ксении. Ой, как у вас здесь всё культурненько. А можно мне водочки? По-моему, тебе уже достаточно, девушка поразилась поведению мужа. А это не тебе решать, рявкнул он и налил в самостоятельный рюмку, опрокинул её в рот. Вот меня, дорогие родственники, так не встречают. Он подцепил ложку салата, промычал что-то и стал есть прямо из общей тарелки. Мама, вы так и божественно готовите. Игорь, прекрати кривляться, Ксения нервно встала. Мама, прости, но мы уходим. Веслов, приятно было познакомиться. Ксения, как ошпаренная, выбежила в коридор и стала судорожно одеваться. Было слышно, что за её спиной хохочет Игорь в абсолютной тишине. Девушка дождалась мужа, жёстко посмотрела на него и вышла вон из квартиры. Ксения зашла домой и без сил опустилась на пуфик. Игорь ещё долго стоял в дверном проёме и, пошатываясь, сверлил её взглядом. — Ну что, так и будем молчать? — с вызовом спросил он. — Ты уже столько наговорил, что мне на неделю вперёд хватит. Извини, но я смертельно устала и сейчас не до твоего настроения, которое в последнее время скачет по синусоиде. Я устала. Здравствуйте, донеслось тихо из-за спины Игоря. Игорь обернулся и увидел стоявшую на лестничной клетке Марину. Марина, милый друг, воскликнул Игорь. Заходи, чего не предупредила? Простите, я телефон у вас забыла. Марина поправила чёрный платок на голове. Я не могла позвонить, номера не знаю. Марина стояла в коридоре и не двигалась. Ах, да, Ксения поднялась с пуфика. Белый телефон в розовом чехле. Я ещё не могла понять, чей он. Проходи, я сейчас принесу. Вернувшись через минуту, Ксения протянула девушке телефон, но задержала в руке. Что у тебя случилось? Ксения оглядела затянутую во всё чёрное Марину. Мама умерла в ту ночь, когда я ночевала у вас, тихо уронила девушка. Игорь сразу немного протрезвел, метнул взгляд на Ксению. Может, пройдёшь к нам? Ксения сделала рукой приглашающий жест. Хочешь чаю выпьем? Да-да, давай, проходи. Игорь потянул с неё пальто. «Не надо одной сейчас. Я чайник поставлю», — кивнул он Ксении и отправился на кухню. Марина молча сняла сапоги, натянула предложенные тапки и остановилась в нерешительности на пороге. «Ксюша, ты прости, что я так, без спроса». «Марина, ну какой сейчас политесс?» — выглянувший Игорь покачал головой. «Проходи на кухню». «Ксения понимала, что в таком положении не выставишь человека за дверь». Но этот безумно долгий день с прерывистым сном, то в самолёте, то в такси, то полчаса на мамином диване, никак не хотел заканчиваться. Ксения увидела, как Игорь ставит на стол непонятно откуда взявшуюся синеть и початую бутылку водки. "Давайте, девчата, по минуть надо", суетился он, искоса поглядывая то на жену, то на Марину. Через полчаса Ксения в конец, обессилев, извинилась и ушла в спальню. Этот день для неё закончился ещё до того, как её голова коснулась подушки. Марина сама не понимала, как нашла в себе силы прийти в этот дом, где живёт такой далёкий, но теперь единственный близкий для неё человек. Конечно, у неё был Толя. Мужчина не оставлял её и после того, как Алиса поручила ему на свадьбе развлекать её. Но Марине он был не интересен ни тогда, когда ещё был выпускником театрального института, ни сейчас, когда его карьера вдруг на космической скорости взлетела к постоянным съёмкам и главным ролям. Но Марина держала его про запас, и иногда с ним встречалась хотя у Толика намерения относительно неё были более чем серьёзные. Она всё время думала об Игоре. Его мягкие манеры, ласковый взгляд, какой-то внутренний свет — всё притягивало Марину в этом человеке. И сейчас, когда удушливый смрад горя не давал ей дышать, она смотрела на него и... и ей становилось чуть-чуть легче. «Моришь?» — он накрыл своей ладонью её руку. «Ну не грусти, поможем. Ты, главное, сейчас в себе не замыкайся. Надо в работу уйти с головой». «Работа!» — Марина печально вздохнула. «Ага. Особенно, когда вокруг тебя сидит такое же скучное бабьё и целый день перетирает давно замыленные темы». «Прости, что опять вот так свалилась тебе на голову». Марина подпёрла голову кулаком и оглядела эту почти идеальную картину. «Она и Игорь». Тихий ужин, пусть и на его семейной кухне, и ей стало ещё немножечко легче. «Мариша, а ты где сейчас трудишься?» Игорь гладил её по руке, стараясь найти какую-то нейтральную тему для разговора. Настроение у него было явно не для загробных бесед. Терапевт в местной поликлинике, Марина, пожала плечами. Такая вот скучная, скучная работа. Надоело всё. Каждый день одно и то же, какая-то нескончаемая вереница жалоб, запах болезни и затхлости. В нашем районе, мне кажется, не осталось молодых людей, одни старики. Поговори с Ксенией, она теперь у Лосенкова работает. Ну, у того, кто центр здоровья забабахал, они сейчас персонал набирают. Да кому я нужна? У меня же папы академика, нет? Слушай, а можешь ты меня домой проводить? Неожиданно для самой себя спросила Марина. Хоть папы-академика и нет, но вот Игорь точно сегодня останется с ней. Игорь на минуту задумался и жестом попросил подождать. Он тихо прошёл в спальню, посмотрел на мирно спящую Ксению и вернулся. «Может, у нас останешься?» Время было позднее, и ему совсем не хотелось тащиться в какую-то даль и успокаивать в принципе малознакомую ему девушку. Нет, я домой. Если ты не можешь, я сама доберусь, печально кивнула в ответ Марина. Игорь внутренне ругнулся, но решил, что, пожалуй, стоит проводить барышню, тем более она в такой непростой ситуации. Сейчас машину вызову, проговорил он, называя адрес. В такси Марина села как можно ближе к нему. Она чувствовала рядом его тепло и под конец совсем осмелела и положила голову на его плечо. "Как хорошо", прошептала она. "Мама была для меня целым миром, но сейчас я чувствую, что не одна". Игорь решил ничего не возражать девушке. Во-первых, она немало выпила, во-вторых, она всё-таки недавно пережила такое горе. Такси затормозило возле нескладных двухэтажных домиках, где в некоторых окнах, несмотря на поздний час, всё ещё горел свет. Марина посмотрела на Игоря всё ещё затуманенным от остона взглядом. "Проводи меня до дома, пожалуйста". Она с такой силой стиснула его руку, что Игорь даже покосился от боли. Они тихо поднимались по крошащемуся от старости камню лестницы. Марина пошарила ключом в замочной скважине и, открыв дверь, остановилась на пороге. Она минуту стояла в замешательстве, потом обернулась и с каким-то надрывом произнесла: "Зайди на несколько минут. Мне это сейчас очень нужно".